Глава седьмая. Декабрь 2004 года. Санкт-Петербург. День пятый. Рано утром я попросил своего пажа показать мне в замке что-нибудь необычное. Он привел меня вниз по лестнице в подземелье, к железной двери, где были вырезаны из золота слова. Здесь похоронена Венера, погубившая множество выдающихся людей. Мы увидели богатую кровать, окруженную прекрасными занавесями. Паш отдернул одну из них, и я увидел Венеру, совершенно обнаженную. Она лежала такая прекрасная, что я едва совладал с собой. В Петербурге по холодным лужам как будто все еще тянулась бесконечная осень. Таким промозлом был декабрь. А на Канарских островах, где плохой погоды не бывает в принципе, уже думали о Рождестве и главном событии месяца — трансатлантической регате — С острова Гран-Канария под патронажем Королевского морского гоночного клуба, ее британского величества, из Старого Света в Новый готовились выйти крейсерки рейсерке яхты, держа курс, проложенный Филиппом Испанским и его конкистадорами. Гоша с Ренатом собирались идти в команде яхты «Лондонский Барс», и Верушка, естественно, никак не могла пропустить такое важное мероприятие. Неизвестно, что двигало Гошей, страх за свой корабль или вера в мореходный талант подруги, но он велел Верушке не терять времени и получить в России международные капитанские корочки. Верушка успел записаться на самый последний набор курсов для судоводителей маломерных судов. Аня иногда заезжала за ней по вечерам, сейчас, ожидая, пока кончатся занятия, которое лично ей казалось безумным чаепитием и сказки про Аню «В стране чудес», она сидела с Верушкой за одной партой и смотрела на доску, на которой осталась тема предыдущего урока — ПМС. Аня с интересом заглянула в Верушкин конспект. Оказывается, в прошлый раз речь шла о парусно-моторных судах и их мореходных качествах. Главными такими качествами были остойчивость и непотопляемость. Аня уважительно посмотрела на усердно строчившую Верушку. То и весьма подходили оба названных свойства — До конца занятия оставалось еще полчаса. Вздохнув, Аня опустила голову и начала снова перебирать ксерокопии. Клаус Диркеншнайдер методично собрал все, что относилось к истории застройки участка на Штерненгассе. Аня оценила и проделанную незнакомым ей Клаусом работу, и его преданность верушке. Жаль, что немецкий историк проигрывал русскому миллионеру по всем статьям. История участка оказалась длинная. считал, что первые постройки там существовали еще в IX веке. Приводилась карта средневекового Кёльна и его старинное изображение. Правда, записи о первых владельцах участка относились только к XII веку. С 1143 года по 1570 он находился в собственности семьи швейцеров. Дела у них, по-видимому, шли неплохо. Нихил участок в пределах городских крепостных стен – Так и передавался из поколения в поколение. В XV веке некий швейцар, про которого говорилось, что он был лоцман, а потом бюргер, построил здесь большой дом и сад с погребом. Сбоку был помещен план, на котором средневековый чертежник как мог начертил этот самый дом, погреб и добавил несколько веточек, которые должны были, очевидно, изображать сад. Дела у швейцеров пошатнулись в XVI веке. Может быть, они разорились. а, может быть, не было наследников по мужской линии, но в 1570 году последний из этих швейцаров продал участок некоему... Аня наклонилась, пытаясь разобрать неясный ксерокс. Прест, престор, Да, некому приэстеру, то есть священнику. Она перевернула страницу. Священник был, видимо, не бедный. В 1575 году он надстроил дом на два этажа и укрепил погреб, Ничего себе надстроил, и что он делал в таком доме один? На рисунке XVI века был изображен маленький квартал и стоящий на углу трехэтажный дом. На улицу выходил длинный главный фасад. Похоже, священник не испытывал недостатка в средствах. Обычно из-за дороговизны земли и скученной застройки под защитой городских стен на улицу выходили лишь узкие фасады. тогда как сами лепившиеся друг другу дома уходили вглубь участка. Аня насчитала восемь окон с мелкими квадратиками стекол. каждый обрамляли деревянные ставни. Под черепичной кровлей явно тоже располагались комнаты. Маленькие окошки весело толпились на крыше, как будто там был расквартирован целый полк. Парадный вход располагался сбоку, в левом крыле дома. Две высокие, сделанные на итальянский манер арки, вели в небольшую галерею первого этажа. Над углом здания виднелась скульптура, мелкие, неразличимые на фигурки. Далее указывалось, что Ватергеро, так звали нового владельца, родился в 1547 году, а умер в Кюльне в 1610. Также дотошные немецкие архивисты указывали, что в 1573, он одним из первых в Германии, вступил в орден иезуитов. Очевидно, отец Геро исповедовал целебат, и детей у него не было, потому что после его смерти дом перешел некоему Иоганну Сигле, про которого говорилось, что он был сирота из Швабии, воспитанный добрым иезуитом как родной сын. До 1945 года участок так и оставался в собственности его потомков. Дом больше ни разу не перестраивался. Только в первом этаже в XVIII веке благодарные Сигли открыли кабачок у Геро. Последним владельцем значился Максимус Сигли, ресторатор. Во время войны участок разбомбили и больше не застраивали. Что было дальше, Аня и так знала. Уставившись на висевшую прямо перед ней таблицу с загадочным названием «Знаки системы МАМС», она размышляла, есть ли в этом архивном документе что-нибудь ценное. Тут и думать нечего, — мигнул ей самый яркий, похожий на вешку знак. «Ватергеро, богатый священник, умер в 1610 году. Картина «Торквини и Лукреция» написана в 1610-х, соответственно, ее моделло еще раньше, значит, он вполне мог быть ее владельцем. И знак подмигнул красным еще два раза. Аня нахмурилась и раздраженно поджала губы. «Ничего это не значит, пока нет документальных доказательств, что этот самый Фатер купил у Рубенса картину. А их нет. И вообще, с чего бы это иезуиту покупать развратное полотно с актом извращенного насилия? Какой то этот герой циничный, даже для иезуита». «После яйца Ваксельберга я опять решила делать фриланс», — шепотом сказал Верушка. «Гоша сказал, когда мы с ним едем на регату, я все равно не могу работать». Аня выжидательно молчала, глядя прямо в глаза усатому Лоцману, который размеренно говорил что-то об истории навигации, о карте Меркатора, которая хранится в каком-то музее в Кюльне, о широте и долготе. Я теперь уважаемый журналист, поэтому Гер Ауэ меня уже отпускает. Гоша, Лоцман закончил излагать задачу по навигации, нарисовал на доске ось меридиан, написал буковку «О» и сказал «Восток». То есть Ост. Кто знает, какой язык? Немецкий, первый, с явно выраженным немецким акцентом, ответила Верушка. Будущие капитаны, которые сидели за старыми школьными партами, повернулись и посмотрели на них с Аней. А Верушка широко улыбнулась и сделала всем ручкой. не захотелось залезть под стол и никогда больше оттуда не вылезать. На них с непроницаемыми лицами уставились человек пятьдесят, разнокалиберных мужиков и одна дама в кожаных штанах. Стены класса украшали таблицы с навигационными знаками и карты Балтики. Над столом лектора висело наглядное пособие, изображавшее сигналы бедствия на корабле, весьма похожие на старые плакаты «Осторожно, поезд!» или «Берегите лес от пожара». Под школьной доской на подставке стоял лодочный мотор «Вихрь». Алосман Лосман кашлянул в усы, повернулся к классу и продолжил. «Правильно, немецкий. Значит, дано». «Я думала, ты разочаровалась в русских мужчинах», — промычала Аня, старательно делая вид, что не замечает направленных на них взглядов. «Гоша уже не русский», — ответила Верушка, старательно записывая условия задачи. «Он просто богатый». «У нас, — говорят, она наклонилась поближе к Ане и замялась, подбирая правильный перевод. «Богатство не имеет национальности. Я?» «Будущие капитаны быстро расселись». припаркованные рядом с поломанной детской площадкой машины, выехали из двора на фонтанку и были таковы. Среди автомобилей было несколько таких, которые позволяли предположить, что у Гоши могут появиться на регате соперники. Верушка словно цапля, переступая через лужи длинными ногами, подошла к Аниной машине и вдруг спросила, как ты думаешь, богатым русским мужчинам нужны только блондинки? Аня с удивлением взглянула на Вирушкину золотую гриву. «Молодые русские блондинки, безмозглые», — уточнила та. Аня хотела было сказать, что не знает, потому что у нее нет знакомых среди богатых русских мужчин, кроме Гоши. Но немка грустно продолжила. «Моя подруга-юрист, у нее есть один клиент русский в Лондоне. Он ей сказал, что бросает жену, потому что у него есть три другие девушки. Он их любит». И, садясь в машину, неожиданно заключила. «Я не хочу, что ты и Рольф встречаетесь». Он не богатый, он просто немец. Но быстро утешилась, вспомнив о регате. — Тебя проводить? — спросила на прощание Аня. — Не надо провожать меня. Я завтра лечу прямо на Канариен. — Канары. Да. Чус. Эрмитажный кабинет борочненького профессора был весь завален книгами. Книги лежали на рабочем столе, и на расставленных там и тут стульях просевших под их тяжестью, на старинном чайном столике и на диване для посетителей. На подоконнике полукруглого окна из книг были выложены целые бастионы, за которыми виднелся лишь шпиль Петропавловской крепости. Глядя на этот тускло блестевший в ноябрьском небе шпиль, Аня сидела и думала над словами верушки. «Что за глупость? Все ее национальные обобщения. Рольф — самый умный, самый красивый, самый сексуальный». она вздрогнула. Неизвестно откуда раздался тихий скрип. Потом еще. Аня обвела глазами кабинет. Всюду были книги. Они стояли и лежали, грозя упасть, на многочисленных полках, свободно от которых была только малая часть стены у самого окна. Присмотревшись, можно было заметить, однако, что это не стена, а дверцы спрятанного в ней шкафа. Оглянувшись кругом и убедившись, что никто не идет, Аня с любопытством приоткрыла одну из них. Лучше бы она этого не делала. Под грузом книг шкаф открылся, и на нее посыпались тома, томики и рукописи. Наверное, здесь профессор держал изуродованные трупы курсовых и дипломных работ. Последний. На пол скользнула исчерканная красным рукопись. Аня, бросившаяся поднимать рассыпавшиеся листы, попался на глаза один столбец. Таким образом, есть основания предполагать, что антверпенское общество романистов, членом которого состоял Рубенс, было одним из тех многочисленных тайных обществ, моду на которые породил XVII век, — писал неизвестный автор. На полях стояла выразительная красная пометка «Чепуха». Аня кое-как затолкала все в шкаф. И вовремя, потому что в коридоре послышались стремительные шаги, дверь открылась, и в кабинет вошел сам профессор. «Прошу прощения, милочка, что заставил вас ждать», — сказал он, кладя потрепанный портфель на единственное свободное от них место на диване. ну -с, редактура моей статьи мне в целом показалась приемлемой», — начал он. Но тут резко зазвонил висящий на стене старинный черный телефон. «У аппарата», — старомодно сказал в трубку профессор. «Что? Ах, сорок пятый. Да, отключаю». Он немного подождал, видимо, пока к телефону подошел кто-то другой и подтвердил. — Сорок пятый. Федоров отключил. И, повернувшись к девушке, продолжил. — Да, так вот, скажите, там, что теперь редактуру я принимаю. Вот она. Аня потянулась была за архетипическим текстом, который редакторы, как могли, переложили на русский. Но телефон зазвонил вновь. — Да, — сказал профессор. — Ах, сорок шестой? — Отключаю. Федоров отключил. Он опять повернулся к застывшей с протянутой рукой Ане и, явно забыв, зачем она здесь, спросил — «Так что вы хотели, милочка?» Растерявшись, Аня просто указала на редактуру. «А, — сказал профессор. Телефон зазвонил снова. Да. Сорок третий? Отключаю. Простите, а что вы, собственно, делаете?» — не выдержала Аня. Глядя на ее окончательно растерянное лицо, Борис Иванович весело рассмеялся. «В зале Рубенса готовят место под коллекцию Лагвиненко. Обмеряют, знаете, двигают картины». — Сигнализация, — поняла Аня и тоже рассмеялась. — Ну, конечно, никто, кроме меня, не может ее отключить, — довольно сказал профессор. Он вскочил, схватил письмо из музея «Метрополитен», в которое Аня уже, естественно, успела сунуть нос и не нашла там ничего интересного, прочитал и надолго задумался, потом поднял глаза из-под очков, заметил какую-то нерешительно смотрящую на него девушку и доброжелательно спросил — Так что вы, милочка, хотели? Аня покосилась на Эбеновую трубку телефона. В зале Рубинса не меньше сорока работ. Если не поторопиться, можно просидеть тут до вечера. Она набрала в грудь побольше воздуха. Не могли бы вы? Телефон молчал. Не могли бы вы уделить мне несколько минут? Чепуха. — отрезал, выслушав ее профессор. — Но никаких «но» не может быть. Послушайте, оставьте право делать выводы ученым. Аня покраснела. — Это только предположение. — И на чем же оно основано? — Дуб. — Ну, даже если и так. — Что из этого? — Надпись. — Да таких надписей на каждой второй картине. Реставраторы пока не говорят, какого она времени. Но и так ясно. — Поздняя. — Поздняя. — Поздняя. Аня знала, что сейчас будет. Вздорность профессора стала легендой. — И точно. Делая один шаг влево и один вправо, — больше не позволяло занятое книгами пространство, — он метался по кабинету и кричал. — Вы даже не потрудились узнать, что такое эти надписи. Это просто инвентарный номер, принадлежность какой-нибудь коллекции. Подойдите к картине Голсуса «Адам и Ева». В правом нижнем углу увидите надпись красными цифрами. Это значит... Она из нашей первой коллекции, купленной Екатериной. Хорошо еще, что это надпись о принадлежности к такой известной коллекции, как эта, или обозначающая собственность известного антиквара. А если и картина, и надпись подделаны? Он поискал что-то глазами и вытащил из одной стопки толстую книгу. Вот полюбуйтесь, дилер сделал надпись на ничего не стоящей копии, чтобы убедить покупателя, что это ценная картина, и происходит она из известной коллекции Рококса. И так поступают с девятнадцатого века все, кому не лень. Представляете, сколько ходит таких картин? Но ведь мы знаем, что в Эрмитаже подлинник, так что даже если надпись поздняя, это еще не значит. Профессор захлопнул книгу, не дав Ане как следует рассмотреть, что там было. «Не бывает», наклонившись к ней, проникновенно сказал Борис Иванович, «таких совпадений не бывает». Не может быть найден один шедевр Рубинса, а за ним тут же другой. Рубенс — это величина, которую нельзя вот так просто, нельзя. Разве этому я вас учил? Вспомните, как Делакруа говорил Мане. Надо видеть Рубинса, надо Рубенсом проникнуться, надо Рубинса копировать, ибо Рубинс бог. Бог! Он задохнулся от захвативших его чувств. Но за последние пару лет найдено несколько его работ. упрямо произнесла Аня, глядя в пол. «Ах!» — с досадой сплеснул худыми руками профессор. «Ну подумайте хотя бы о том, что нигде это ваше чертово моделло не упоминается». «В книжках, может, и не упоминается, а архивы? Разве все они уже изучены?» — подумала Аня, но вслух ничего не сказала, потому что про архивы и сама ничего не знала. Повисла пауза. Борис Иванович внимательно посмотрел на Аню, И вдруг тихо сказал, «Если вы во что-то ввязались, мой вам совет, бросьте, пока не поздно, запутайтесь, Рубинс вам не по зубам».